Часть вторая. Одержимый. Если лодка держится на волне, если сердце бьется в груди, доверься, приятель, своей судьбе, за горизонт греби. Эверт Таубе. Органы воды. Берегитесь океана, берегитесь моря. Море так велико, океан так велик. Ответственность. Наконец наступил рассвет. Андерс стоял на причале Симона и смотрел на загоравшуюся зарю. Несмотря на теплую одежду, он никак не мог побороть дрожь. Ему было холодно, а вдобавок он больше не чувствовал Майю так близко внутри себя. Симон копошился в лодке. На корме лежало тело Эллен. Андерс никак не мог вспомнить, почему они решили обернуть ее в два огромных пластиковых пакета и завязать, выглядело это ужасно, очертания человеческого тела в мешках. Кроме того, Андерс сомневался в правильности принятого решения. «Это действительно единственный выход?» — без конца спрашивал он Симона. «Да», — всякий раз терпеливо отвечал тот. «Когда все это произошло в его доме...» Андерс кое-как дополз до телефона и позвонил Симону. Тот немедленно прибыл, накрыл лицо Элин какой-то тряпкой и помог Андерсу умыться. Затем они сели за стол и попытались понять, что им теперь следует предпринять. Существовали два варианта. Ни один человек не поверит, что два давным-давно утонувших подростка явились из ниоткуда, скорее всего, с того света, и утопили Эллен в ведре. Да и по-любому она числилась погибшей во время пожара. Поэтому лучше всего было потихоньку избавиться от трупа. Это был первый вариант и, пожалуй, самый верный. Вариант второй — предъявить труп в участке и все-таки попытаться убедить полицию, что Андерс тут ни при чем. Тщательно поразмыслив, они эту мысль отогнали. Андерс взял фонарик, и пошел в сарай, чтобы подобрать пару пластиковых пакетов. Зайдя внутрь, он остановился, ощутив нестерпимую боль в груди. Он ничего не сделал, когда они убивали Элин. Он не помог ей. Он лежал и трясся от страха. И это было все, что он смог тогда сделать. «Но это не моя вина», — шептал он. «Это не моя вина». Если повторить это тысячу раз, то вполне можно поверить. Андерс уже собирался выйти из сарая, но увидел на полке пластиковую бутылку. Полынь. Он открутил крышку, поднес бутылку ко рту и сделал два глотка. Ему показалось, что в горле начался пожар. В этот раз он сразу же проглотил настойку, не задерживая ее во рту, и от неожиданного огня в пустом желудке едва не закричал. Жечь продолжала все сильнее, и Андерс присел на корточки. Кончики пальцев у него онемели, ему казалось, он больше не может дышать. — Все кончено. Я умру. Это спазм легких. Он отравился. Он понял это совершенно четко. Наверное, концентрация полы не была слишком велика. Если бы он, как в первый раз, задержал ее во рту, то мог бы спастись, а теперь ядовитое вещество распространяется по его крови и организму, протекает в органы, заставляя его так мучиться. Андерс прижал руки к вискам, чувствуя, что его мозг сейчас взорвется. Он попытался сделать вдох и с удивлением обнаружил, что у него получилось. Легкие больше не казались парализованными. И огонь внутри не обжигал уже так яростно. Остался лишь мерзкий привкус. Андерс поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Он поднял голову. Пятьдесят семь. Почему ему в голову пришла именно эта цифра? Пятьдесят семь. Сколько лет было его отцу, когда он умер? Столько винтов полагалось к шкафу языке, который он и Сесилия купили для спальни. Столько сантиметров роста было в мае, когда ей исполнилось два месяца. Андерс посветил по сторонам фонариком. «Где же эти чертовы мешки? Сколько тут разного хлама в этом сарае? Какие-то старые ломанные игрушки, инструменты, которые уже никому не нужны, патефон, еще что-то непонятно что». Надо бы собраться с силами, разобрать весь хлам и выкинуть все на свалку. Наконец мешки были найдены. Андерс вышел из сарая и помог Симону обредить Элен в последний путь. Руки его сильно дрожали. Он устроился на носу лодки, как можно дальше от мешков. Симону пришлось сидеть так, что его ноги касались бедра Элен. Он управлял лодкой. Его губы были плотно сжаты. лоб наморщен, он выглядел очень сосредоточенным. Андерс чувствовал к нему огромную благодарность и понимал, что должен бы как-то эту благодарность выразить, но не мог ничего сказать, у него просто не было слов. Симон рывком завел двигатель, и лодка бодро побежала прочь от Думарё, направляясь в сторону Лединге. Дул слабый ветер, Андерс чувствовал, как лучи восходящего на горизонте солнца нагревают его лицо. Папа! Сколько раз он сидел вот так вот на носу отцовской лодки и смотрел на восход? Сорок? Пятьдесят? Папа! Он уже так давно не думал об отце, а теперь, на восходе солнца, все вернулось. Все было совсем как тогда. В тот раз. Ловля Салаки. В то лето, когда Андерсу было 12, он копил деньги на радиоуправляемую модель лодки. Он видел ее на полке в магазине игрушек в Нартелье и с тех пор мечтал только о ней. Лодка была белая, с синими полосами вдоль борта. Она стоила 350 крон, и Андерс рассчитывал собрать деньги и купить ее до конца лета. Это была вполне реальная, осуществимая мечта. Они с отцом ставили сети два раза в неделю, и затем Андерс продавал рыбу у магазина. Килограмм стоил шесть крон, Андерсу доставалось половина. Значит, лодка стоит сто семнадцать килограммов сельди, и еще останется одна крона. Он не то чтобы как дедушка Скрудж копил каждую крону, но все-таки ему уже удалось собрать сто девяносто крон. Каждая рыбалка обычно приносила от 30 до 40 килограммов. Но был уже конец июня, и улов делался с каждым разом все меньше. Оставалась только одна вылазка в море, и наловить надо было 50 килограммов. Это было первое, о чем Андерс подумал, проснувшись тем утром. 50 килограммов. Сегодня необходимо наловить 50 килограммов. Встав с постели, Он достал из ящика шкафа одежду для рыбалки. Она вся пропахла рыбой, джинсы и свитер были покрыты засохшей чешуей. Одевшись, он натянул на себя кепку. Кепка с логотипом верфи в Нотане, где работал отец, так пропиталась запахом рыбы, что голодная собака вполне могла бы ее с аппетитом съесть. Андерс любил свой рыбацкий наряд. В нем он был уже не просто Андерс, но Андерс — рыбак. Он не рассказывал об этом своим друзьям. И он переодевался перед тем, как сесть около магазина. Но все равно в то утро он был сын своего отца, рыбак, сын рыбака. И ему это очень нравилось. День обещал быть прекрасным. Андерс и отец сидели напротив друг друга за кухонным столом, ели овсянку и пили кофе, глядя на бухту. Вода была спокойная, первые лучи солнца играли на маяке, по небу плыли редкие тонкие облака. Они съели по бутерброду, надели куртки и пошли к лодке. Отец запустил двигатель, и тот зарычал с первого же рывка. Погода была отличной, и двигатель запустился сразу же. Это был отличный знак. Пятьдесят килограммов, все должно получиться. Андерс знал, что им не наловить сегодня пятьдесят килограммов, такое было только один раз прошлым летом, но хотя бы тридцать, и тогда он будет экономить каждую крону и будет еще ближе к своей мечте. Они обогнули мыс Нардюдден и вышли в сияющий фьорд. Ветер дул с востока, по воде бежала мелкая рябь. Андерс опустил пальцы в воду, Вода была достаточно теплой для купания, градусов 17-19. Шум мотора действовал на него усыпляюще, он задремал и начал думать про радиоуправляемую лодку. Мысли были такими сладостными, что он долго не мог очнуться, но, наконец, проснулся и протер глаза. Как далеко она может плыть, не теряя связи с пультом управления? 50 метров? 100? И как быстро она движется? В любом случае быстрее, чем вот эта папина лодка, думал он, смотря на воду. «Эй, капитан!» — крикнул отец весело. Андерс все еще был погружен в свои мысли, когда отец остановил мотор и бросил сеть. Она медленно погрузилась под воду. Андерс передвинулся ближе к корме и взял руль. Это был его самый любимый момент за всю рыбалку, когда именно он будто бы управлял лодкой. Отец доверял ему выравнивать лодку, и ничто не мешало ему самому выбрать направление и скорость. Он старался делать все медленно и осторожно, чтобы вызвать одобрение отца. Андерс наклонился через борт и посмотрел вниз в темную воду. «Интересно, какой сегодня будет улов. Но сегодня что-то показалось ему необычным. Андерс пригляделся внимательнее. Он просто припал к борту. Что это? В воде что-то блестело металлическим ярким блеском. Огромное пятно двигалось прямо к их сетям. Что это? Разве может такое быть? Отец перестал тянуть сеть и тоже внимательно смотрел в воду. Теперь Андерс видел, что отливающее металлом пятно — На самом деле состоит из отдельных рыбешек. Его сердце заколотилось, как бешеное. «Пятьдесят килограммов, по меньшей мере! Может, и больше!» «Что там такое?» — крикнул Андерс. «Там же очень много рыбы! Такого просто не может быть! Папа, ты слышишь?» Отец медленно повернулся к нему. Выражение его лица напугало Андерса. В его глазах сквозил настоящий страх, почти ужас. Андерс неуверенно покачал головой. «Папа, ты не хочешь тянуть сеть?» «Мне кажется, не надо этого делать». «Но почему? Там же необыкновенно много салаки, это рекорд! Никто никогда столько не ловил, папа!» Отец бросил веревку и опустил пальцы в воду. Андерс сделал то же самое. Вода оказалась очень холодная, даже кончики пальцев защипала. «Как такое может быть? Ведь она только что была теплой». Он вопросительно посмотрел на отца, который стоял и смотрел в воду, как будто что-то искал. Андерс посмотрел вокруг. Единственное объяснение такой холодной воды — это сильное течение. Другого быть не может. Или... «Папа, что случилось? Почему вода стала такой холодной? Тут течение?» Отец глубоко вздохнул. Веревка медленно сползала с его руки. «Папа!» «Да». «Ведь нам надо вытащить сеть!» Отец отвернулся и тихо спросил, «Зачем?» Вопрос испугал Андерса. «Ну...» потому что там так много рыбы, и я смогу купить лодку, и потом не оставлять же все это тут. Отец медленно кивнул. Да, не оставлять, это, наверное, справедливо. Отец взялся за сеть и начал тянуть. Андерс удерживал лодку. В огромном количестве салаки было не разглядеть отдельных рыбок. Андерс никак не мог понять тревоги отца. Почему он тащит этот чудесный улов, как бы нехотя? Внимательно наблюдая за маневрами лодки, он в то же время украдкой смотрел на отца. Движения того были вялыми и неуверенными. Когда наполненная сеть оказалась в лодке, отец потер руки и прижал ладони к еще не остывшему мотору. «Что ты делаешь?» — спросил Андерс. Отец улыбнулся слабой, какой-то жалкой улыбкой. «Грею руки!» Андерс кивнул. «Конечно!» Он оставил штурвал и пошел смотреть на рыбу. «Сколько тут килограммов? Семьдесят? Восемьдесят?» Глядя на кучу рыбы, он заметил еще одну деталь. Салака вовсе не такая живучая, как окунь или камбала, которые еще долго живут после того, как их вытащат из моря. но все-таки обычно салака еще двигаются в сетях по дороге домой. Эти рыбки почти не двигались. Андерс взял одну рыбку в руки. Маленькое тело казалось застывшим, почти замерзшим, а глаза были молочно-белыми. Он протянул ее отцу. «Почему они такие странные?» «Я не знаю». «Но что случилось?» «Я не знаю». «Но я не знаю», — я сказал. Отец повышал голос крайне редко. Растерявшись, Андрес замолчал. Он не понял, что он такого спросил, но ему стало стыдно и неловко за отца. «Странно». Он сидел тихо и прислушивался. Потом поднял голову и обвел глазами фьорд. Раньше он этого не замечал. Во всей бухте не было чаек. Обычно они носились криками над рыбой, ожидая, что им бросят мелочь ту, которую не продать. А теперь ни единого звука, ни одной птицы, только странная, непривычная, пугающая тишина. Андерс задумался и вздрогнул, когда отец положил руку ему на плечо. «Прости, я накричал на тебя, я не хотел». «Ничего, все нормально». Андерс повернулся, ожидая, что отец скажет что-то еще. Не дождавшись, он спросил. «Папа?» «Да». «Почему не чаек? Обычно же их столько...» Отец выдержал паузу, потом вздохнул и сказал уже спокойно. «Ты снова начинаешь задавать вопросы?» «Но ведь это странно, да?» «Да». Отец запустил двигатель. Когда они отъехали на несколько метров, Андерс обернулся на море. Ни одной птицы над водной гладью. Море будто опустело. Странная тишина давила, и единственным звуком был шум мотора их лодки. По дороге домой Андерс представлял, что он и папа — единственные пережившие катастрофу, которая уничтожила все живое на земле. На что теперь будет похожа их жизнь? Но оказалось, что и другие существа тоже пережили бедствие. Кот Симона Данте ждал их на причале. Когда лодка причалила, Данте направился к ним. Коту бросили пару рыбок. Андерсу было любопытно, как кот будет реагировать. Тот подошел ближе и коснулся лапой одной из рыбок. Это выглядело так забавно, что Андерс рассмеялся. Данте остановился и фыркнул. Потом он посмотрел на Андерса, как будто спрашивая, что за шутка. Потом сел и уставился на рыбу. Отец сидел на корточках и с интересом смотрел на кота. Наконец кот ухватил салаку лапами и быстро сожрал ее, зажал в зубах вторую и ушел с причала, высоко подняв хвост. Отец поднялся и потер руки. «Неплохое начало». «Сколько это стоит, как ты думаешь?» Отец попытался прикинуть улов на глазок. «Ну, тут килограммов девяносто, получается двести семьдесят крон, но ведь никто столько не продает, если снизить цену». Отец начал перекладывать салаку. Некоторых рыбок он выкидывал в воду, но на берегу по-прежнему не было ни одной чайки. Зато на причале прыгала пара ворон. Андерс бросил им несколько рыбок. Они склевали их и возбужденно закаркали. Через несколько минут прилетело еще несколько ворон. Андерс засмеялся и тоже стал сортировать рыбу. Андерс трудился, не покладая рук. Салака была жесткой и выскальзывала. Когда он наконец поднял глаза, то увидел несколько чаек. Теперь... Все было как обычно. Закончив работу, они с отцом удовлетворенно посмотрели на целую кучу ящиков, наполненных рыбой. Андерс снял шапку и почесал потную голову. «Мы сможем все это продать?» Отец задумался. «Сомневаюсь. Я возьму с собой ящик на работу, ну и закоптим немножко». Андерс кивнул, радуясь в душе. Свежую салаку продать может быть трудно, но копченая рыба расходилась в один миг. Андерс подхватил тачку и отправился к сараям, чтобы достать лед. Когда он вернулся, отец уже вытащил ящики на берег. Они положили в ящики лед и накрыли их куском толстого брезента. Андерс спустился к воде, отмыл руки от песка и теперь сидел, зажмурившись на солнце. Когда они вернулись домой, Андерс лег на несколько часов поспать. Сначала он лежал и думал об удачной рыбалке, а затем провалился в сон. Бремя. «Мы еще не на месте». Андерс так погрузился в свои воспоминания, что даже не заметил, как двигатель замолк. Он огляделся, до да цели им было еще полпути. «Он взрослый человек». Его отец давно умер, а то, что произошло в тот день, не имеет никакого отношения к тому, что произошло сегодня. Почему же он вспомнил об этом именно сегодня? Почему именно сегодня его это так грызет? Хотя все имеет какую-то связь, мы просто этого не видим, мы этого не замечаем. Двигатель затих, и опустилась полная тишина. Симон сидел на корме и оглядывался. Поблизости не было видно ни единой лодки, никто не мог подсматривать за ними. Они могли спокойно завершить то, что задумали, без свидетелей. Андерс подобрал цепь и подтащил ее к корме. Симон грустно улыбнулся. — Ты знаешь, что это за цепь? Та, которая была у тебя, когда ты... «Она была в океане еще раньше!» Симон покивал и какое-то время помолчал. Затем он повернулся к пластиковому мешку, в котором лежала элен «Андерс, послушай меня и постарайся понять, мальчик мой. Она умерла, и мы ничего, совсем ничего не можем с этим поделать. Ты слышишь?» «Мы ничего не можем для нее сделать. Она утонула, и теперь она в море, тут нечему удивляться. Мы должны похоронить ее, а сами продолжать жить!» Симон посмотрел Андерсу прямо в глаза. «Ведь так, Андерс!» Андерс машинально кивнул. «Да, все так. Только одно не так». Ненормально чувствовать мертвое тело через черный пластик и думать, а на самом ли деле она умерла? Может, она притворяется? Может, она спит? Может, может... «Почему мы положили ее в мешок?» — внезапно спросил Андерс. «Я не знаю», — удивленно ответил Симон. «Я подумал, что так будет легче». «Это не так, не легче». Они вдвоем стянули мешок, и труп Элин оказался у их ног, ужасный, с открытыми глазами. Смотреть на нее было страшно. Андерс содрогнулся и отвернулся. Ни за что. Ни за что он больше не посмотрит на нее. Это слишком страшное испытание. Симон наклонился и взялся за цепь. Тут он увидел шрамы на ее теле и лице, белевшие в утреннем свете. «Что это такое? Что это за шрамы? Откуда они?» «Я расскажу», — сказал Андерс тихо, но потом, не сейчас. Они обвязали тело цепью, и как сильно они не затягивали цепь, кожа Элины оставалась все такой же мертвенно-бледной. Ее глаза смотрели в небо, не мигая, пустым взглядом. «Чем она занималась?» — спросил он наконец. Этот вопрос надо было задать. Андерс давно ждал его, но, к сожалению, он не знал ответа. «Я не знаю точно», — сказал он негромко. «Но, думаю, она пыталась найти дверь в тот мир, в котором была бы прекрасна. Но...» Андерс вспомнил ее улыбку и замолчал. «Тогда помянем ту, что хотела быть прекрасной», — произнес Симон и осторожно начал переваливать тело Элен через борт. Она ушла под воду почти без всплеска. Андерс перегнулся через борт, вглядываясь до рези в глазах. Вот вода закрыла лицо Элин, и через несколько секунд та уже была просто пятном в темноте. Вода снова была спокойной, как будто и не приняла только что в себя мертвое тело. ничего не напоминало о произошедшем, как будто ничего не случилось, как будто элен никогда не было. Андерс почувствовал, что смертельно устал. Прислонившись головой к борту, он прошептал «Я устал, Симон. Я так устал. Я не могу больше». Симон поднялся и сел рядом с ним. Он осторожно взял голову Андерса, и положил ее к себе на колени. Андерс ощутил, как холодная рука ласково погладила его волосы. «Ну же, малыш!» — прошептал Симон. «Все будет хорошо! Все будет хорошо, Андерс!» Рука Симона осторожно гладила его волосы. Его ласка была сейчас как глоток воздуха. Симон знал, что Андерсу нужно. Паника прошла. Должно быть, он даже заснул на несколько минут. Очнувшись, он почувствовал себя куда лучше. Симон по-прежнему сидел рядом, держал ладонь на его голове. «Симон», — сказал Андерс, — «да». «Что, мальчик мой?» «Помнишь, ты говорил, что человек никогда не сможет измениться? Помнишь, никогда не сможет стать другим?» «Помню». Но, кажется, я был неправ. Я не про элен говорю сейчас. Я тоже меняюсь, Симон. Я становлюсь Майей. Что ты имеешь в виду? Какое слово подобрать? Все слова казались неправильными. Дьявольские козни? Нет. Одержимость? Да. Именно так. Я одержим. «Я становлюсь другим, я становлюсь Майей». И Андерс начал рассказывать. Про то, как он слышал в себе ее голос, про свой непонятный страх перед клоуном, про то, как он стал читать книжки об Амсе, рассказал о таинственной надписи на столе и про бусины. Симон ничего не переспрашивал и не перебивал, он просто внимательно слушал, слушать он умел. «И я думаю, — продолжал Андерс, — что все это делает как бы она сама. Это она возится с бусинами, читает и смотрит картинки про Бамса, но при этом использует мои пальцы и глаза. Но я не понимаю, что мне это делать, как себя вести. И самое главное, я не понимаю, что будет, чем все это кончится». Солнце поднялось совсем высоко, и Андерс начал потеть. Он снял шапку, опустил ладонь в воду и промыл глаза. Симон спросил, «Но что она от тебя хочет?» «А ты... ты веришь мне?» Симон задумчиво покачал головой. «Вот что я могу сказать. Это не самое странное, что я слышал за последнее время». «Что ты имеешь в виду?» Симон глубоко вздохнул. «Знаешь, давай потом об этом поговорим». Андерс нахмурился, и Симон быстро добавил, «Мне нужно посоветоваться с Анной Гретой для начала. Я ведь могу рассказать ей то, что ты сейчас рассказывал мне?» «Да, хорошо бы, но...» «Кстати, хорошо, что я вспомнил об Анне Грете. Я думаю, нам уже пора домой. Она, наверное, беспокоится». «Не стоит заставлять ее ждать слишком долго. Поедем?» Андерс кивнул и посмотрел в воду. Элин лежала теперь на дне, наверное, на глубине 50 метров от поверхности моря. Он представил себе, как подплывают к ней любопытные рыбки и длинные угри. Ее волосы развиваются, глаза широко открыты, угри наползают на нее... Усилием воли Андерс взял себя в руки. «Нельзя о таком думать, иначе можно сойти с ума. Кроме того, он должен сейчас думать о другом человеке, о Майе». «Симон?» — спросил он. «Как, по-твоему, мы правильно поступили?» «Да, я думаю, да». Симон посмотрел на гладкую поверхность воды. «Ведь больше ничего нельзя было поделать». У нас не оставалось выбора. Андерс отвернулся. Симон завел мотор и развернул лодку в сторону дома. Андерс не отводил глаз от того места, где утонула Элин. Надо бы поставить там какой-то знак. Что-то, что говорило бы о том, что там на дне лежит человек. Какой-нибудь памятник, чтобы она не исчезла бесследно. Но теперь Элин принадлежит морю. Теперь она одна из тех, кто пропал без вести. В молчании они доехали до причала, и Андерс отправился в Смекет. Даже если бы кто-то целился в него из ружья, он все равно не смог бы среагировать, настолько он был подавлен. Он просто шел вперед, чувствуя боль в спине и еле переставляя ноги. Он считал, задыхаясь каждый шаг, который приближал его к дому, и ужасался тому, что идти предстоит еще так долго. Войдя в дом, Андерс без сил бросился на кровать Майи и натянул на себя одеяло. Затем он лежал и смотрел в окно, потому что был слишком уставшим, чтобы опустить веки. Он лежал на том же самом месте, где когда-то и сам спал ребенком, и свет из окна падал тот же самый, как и тогда, когда они с отцом вернулись с той рыбалки. Он подумал, что он не слишком сильно изменился за эти годы. Он по-прежнему оставался в некотором смысле тем же самым ребенком. Время ходит кругами. И утром он повезет к магазину, нагруженную ящиками с рыбой тележку, и будет продавать салаку, а потом купит то, о чем тогда так сильно мечтал, радиоуправляемую модель лодки. Все будет как раньше». или все останется как есть. Какая тогда была прекрасная рыбалка!» Он закрыл глаза и заснул. Сила притяжения Андрес сам написал табличку «Свежая салака 6 крон за килограмм», потому что у отца был отвратительный почерк. Теперь он стоял рядом с магазином и ждал первых клиентов. Было 9 утра, и магазин только что открылся. Два человека вошли в магазин, сказав по дороге, что купят рыбы, когда возьмут в магазине остальные продукты. Утро обещало быть перспективным. Несмотря на огромный улов, Андерс решил не снижать цену, в основном потому, что у него не было времени переписывать табличку. Он спал непривычно долго, почти до без четверти девять. Первый клиент, пожилая женщина, вышла из магазина андерс видел ее летом но не знал где она жила и как ее зовут обычно она приветливо здоровалась и андерс отвечал ей также не зная кого он встретил она подошла к андерсу и вежливо сказала один килограмм пожалуйста и тут у андерса появилась мысль сегодня у нас акция торжественно сказал он два килограмма за десять крон Дама подняла брови и наклонилась к салаке, чтобы увидеть, нет ли какого подвоха. «А что такое? В честь чего акция?» Андерс понял, что лучше сказать всю правду. «Мы наловили очень много рыбы, и нам надо как можно скорее распродать ее». «Но что мне делать с двумя килограммами салаки?» «Положите в морозилку! Салаки в этом сезоне, скорее всего, больше не будет». Дама рассмеялась. «Какой ты деловой!» «Ну хорошо, я возьму два килограмма, раз у тебя акция!» Андерс наполнил пакет доверху. Из магазина тем временем вышел второй клиент. Дама подняла свой туго набитый полиэтиленовый пакет и показала мужчине. «Тут акция!» Насмешка в ее голосе заставила Андерса подумать, что «акция», наверное, не самое подходящее слово. Он решил, что теперь будет говорить «специальная цена». Следующий покупатель тоже поддался соблазну и взял лишний килограмм. После прибытия одиннадцатичасового парома Андерсу пришлось бегать домой за следующим ящиком, первый уже опустил. К нему стояла небольшая очередь, и Андерс уже не наполнял пакеты доверху, а следил за весами. Полдень он сходил домой за третьим ящиком, Если он будет продавать такими же темпами, то радиоуправляемая модель будет его совсем скоро. Продав следующему клиенту 2 килограмма, Андерс решил отпраздновать успех мороженым. Он сходил в магазин и купил фруктовое мороженое, а затем снова уселся на своем посту. Андерс только что дошел до самой вкусной части вафельного стаканчика, когда сладкий вкус груши смешался с ванильной прослойкой, И тут он увидел этого человека. Человек выглядел довольно странно, как будто был пьян. Отец выглядел примерно так же, когда перебирал лишнего. Андерс вспомнил, что видел его и прежде. Этот мужчина был сыном того человека, которого знала бабушка. Он когда-то жил на материке, потом уехал, а теперь, наверное, вернулся. Однажды он отругал Андерса, за то, что его тележка стояла на проходе перед магазином, и с тех пор Андерс никогда не предлагал ему свою рыбу. Человек был одет в клетчатую рубашку и синие джинсы, как и все жители острова. Он уверенно вышагивал к мосткам. Даже не просто уверенно, он маршировал. Вот какое слово тут подходило. Казалось, встрется ему на пути какая-либо преграда, он не обратит внимания и пройдет насквозь, Таким он был собранным и сосредоточенным. Андерс так загляделся на него, что забыл про свое мороженое, и липкая влага потекла по пальцам. Мужчина скрылся из виду, и Андерс облизал свои пальцы. Мужчина снова появился из-за куста облепихи и направился к воде. Он даже не снял ботинки и решительно вступил в воду. Андерс подумал, что с ним что-то не так. Мужчина поскользнулся на мокрой тени и упал, но тут же встал и пошел дальше. Андерс обернулся в надежде увидеть какого-нибудь взрослого, который сказал бы ему или хотя бы показал взглядом, что все в порядке, но взрослых рядом не было, он был один. Человек тяжелыми шагами шел по воде. Когда вода достала ему до груди, он поплыл. Андерс встал, не зная, что делать. Он продолжал есть свое мороженое и смотрел на удаляющуюся голову человека. «Почему он плывет в одежде?» Мороженое кончилось, мужчина не собирался возвращаться. Андерс заглянул в магазин. Там не было ни одного покупателя. Хозяин магазина Увы стоял около холодильника и перекладывал пакеты молока. «Как дела?» — спросил Увы, не отрываясь от работы. Хорошо. «У меня тоже. Много народу заходило сегодня». «Да». Андерс замялся. Он никогда не говорил с Ува раньше, и сейчас фигура торговца с большим животом слегка пугала его. Наконец он решился. «Там человек отправился купаться прямо в одежде». Ува взял последний пакет молока и выпрямился. «Ну что же, сегодня довольно жарко». «Да». Но он не стал раздеваться. Андерс не знал, как описать странного человека. И вообще он вел себя странно, очень странно. Странно? Он просто вошел в воду, в сапогах. И шел к воде, он тоже странно. А где он сейчас? В море. Увы, вытер руки о фартук. Пойдем посмотрим. Они вместе вышли из магазина и посмотрели на воду. Никого не было. Море сияло абсолютно гладкой поверхностью, никто не купался. «Где ты его видел?» — спросил Ува недоверчиво. Андерс почувствовал, что краснеет. «Он там был! Я точно видел! Это правда!» Ува с подозрением покосился на него и быстро пошел к причалу. Внимательно посмотрев на море, он повернулся к Андерсу. — Нет, Андерс, тут точно никого нет. Ты просто ошибся, малыш. Андерс посмотрел на воду и увидел, что в десяти футах от мостков покачиваются утки. Но потом он понял, что это не утки, это пара башмаков. Он показал на них Уве, и тут все началось. Уве позвонил куда-то, на причале появились люди из Нотанской службы спасения — Они вышли на лодках в море, Андерс рассказал все, что видел, и люди решили, что это был Торгни Эк, сын Кристофера и Астрид Эк, который жил в нескольких домах от магазина. Подтянулись любопытные дачники посмотреть, что случилось. Вскоре все были в курсе событий и сочувствовали Андерсу. А как лучше всего выразить свое сочувствие, покупая рыбу, конечно же. Хотя Андерс не испытывал никакого горя, он быстро сообразил, что лучше притвориться глубоко тронутым всем этим происшествием и продать побольше рыбы. Люди все еще толпились около пристани, ожидая результатов поиска. Ящик Андерса вновь опустел, и он пошел домой, толкая тележку перед собой. Около Смекета поднимался дым, отец собирался коптить рыбу. Увидев Андерса, он удивился. Ты что, уже все успел продать, всю рыбу? Да, — ответил Андерс и опрокинул тележку, показывая пустой ящик. Всю? Отец поднялся и с недоверием поглядел в ящик. Ты что, продал шестьдесят килограммов? Да. Правда? Как это у тебя получилось? Андерс рассказал про торгни Эка, как он шел и как поплыл, а теперь там на пристани стоят люди и ждут, чем все закончится. Рассказывая, он замечал, что отцу становится все более и более не по себе. И тут приехала служба спасения. Голос Андерса становился все тише и тише. Наконец он замолчал и стал смотреть на огонь под коптильней. «Триста двадцать крон. Я продал салаки на триста двадцать крон. Немножко меньше получилось, чем можно было бы получить, потому что я назначил специальную цену». Отец кивнул. «Очень хорошо!» Андерс взял металлический шампур и надел на него пару рыбин. Отец медленно двинулся ему навстречу. «Я думаю, нам сегодня не надо ничего коптить». «Почему?» «Ты столько рыбу успел продать. Но это так здорово, копченая рыбка! Вкусно же!» Отец медленно поднялся на ноги. «Я не хочу этим заниматься». Он сделал над собой усилие и улыбнулся. «Здорово, что ты продал так много. Теперь ты можешь позволить себе купить эту радиомодель. Ну, иди». Ничего не сказав больше, он пошел к дому, опустив плечи. Андерс остался стоять с шампуром в руках. Две салаки висели на шампуре, проткнутые через глаза. Андерс взмахнул рукой, Салаки описали широкую дугу и упали в опилки. Вот так вот. Он вымыл руки в бочке с дождевой водой и пошел к магазину. Он не знал, что случилось в море в тот день, но что-то с этой рыбалкой было не так с самого начала. За исключением одного. Он нащупал в правом кармане деньги. «Может, что-то странное и произошло в тот день», Но не стоит об этом думать, ведь теперь у него много денег».